Глава 10. Первыми появились неаполитанцы. Удивительно даже, что Наполеон решился поставить их в авангард. Робкие и незаметные в бою жители итальянской земли ранее использовались в качестве вспомогательных войск, и никому доселе не приходило в голову рассматривать бедалаг как реальную силу. Видимо, ими сознательно жертвуют, дабы попробовать на прочность русскую оборону. Но вот так Одним мановением руки вычеркнуть из жизни несколько полков уму непостижимо. Партизан Дениса Давыдова отделял от неприятеля река, достаточно широкая и глубокая, чтобы избежать ответной атаки, но позволяющая вести прицельную стрельбу. Лейтенант Нечаев поудобнее пристроил винтовку на брошенном на землю вещевом мешке и повернулся к лежащему поодаль командиру. Этих пропустим А смысл, не вояки мишка фыркнул, а так хоть перед гвардейскими позициями толкучку создадут, у французов под ногами будут путаться, паника опять же, а мы патроны побережём. Пока капитан лейтенант размышлял над предложением, судьба распорядилась по-своему. С левого фланга, где залегли остатки польского ополчения, грянул дружный залп двух с половиной десятков ружей. Вооружённые старыми гладкоствольными мушкетами, преимущественно трофейного происхождения, шляхтичи развили невиданную скорострельность, за минуту сделав не менее 6 залпов. Дисциплина с трудом приживалась в их испорченном вольностью сознании, но кое-какие сдвиги наметились. На каждого стрелка приходилось подвое заряжающих, что пару месяцев назад было просто не осуществимо. Пшимоцкий, мать твою, Давыдов безуспешно пытался докричаться до Артищева, от злости забыв его новую фамилию. Не получилось. Плюнул и сам выстрелил по колонии неаполитанцев, ещё не осознававших тяжести ситуации, но вполне готовых к бегству. Госары и казаки, увидев сей недвусмысленный пример, присоединились к избиению. Только так можно было назвать расстрел безоружного неприятеля, чье вооружение по обыкновению следовало в обозе, запертое в крепких сундуках под надежными замками. Впрочем, потомки Марии и Гракхов, как назовет их позже известный французский романист, умирать не хотели и дружно бросились в противоположную от засады сторону. Бабах! Взрыв первой мины разметал целый взвод, отступавший под командованием не потерявшего самообладания офицера. Второй. Третий. После пятого кто-то из неаполитанцев замахал грязной тряпкой, символизирующей белый флаг. «Сдаются, ваше благородие!» Привставший на колено урядник смотрел через реку из-под поставленной домиком ладони. «Ей-богу, сдаются!» «Вижу!» Давыдов ударил кулаком в землю и скомандовал. «Прекратить стрельбу!» Отдать приказ легче, чем привести в чувство увлекшихся поляков. И прошло долгих три минуты до последнего выстрела. Три минуты унесшие десяток человеческих жизней. Космет. Урядник, я, ваше благородие. Бери лодку и иду и на ту сторону принимать капитуляцию. Почему я? А кто еще? Давыдов приподнялся на цыпочках и похлопал казака по плечу. Ты весь из себя солидный, крестами да медалями увешанный. Борода чуть не до пупа. Самое оно. Так ихнего языка не понимаю. И не нужно, вмешался Нечаев. Найдёшь главного, передашь ему эту бумагу, тут по-французски. Мишка быстро очеркнул несколько строчек на обратной стороне портрета из командирской папки и вручил Абраму Соломоновичу. Вернёшься, будь тебе Исаулом. Капитан-лейтенант дождался, пока обрадованный урядник скроется в кустах. Где прятали несколько лодок на случай, если что-то произойдёт с расположенным в паре вёрст мостом, и спросил. Ты что там написал? Пропуск? Куда? В Юхнов? Куда-куда? Но ну не в Петербург же их отправлять. Думаешь, доберутся? А это Денис уже их проблемы. Передышка продлилась недолго. Буквально в тот момент, когда Абрам Соломонович причалил к противоположному берегу, В тылу у неаполитанцев выросли дымные облака, и через мгновение донеслась частая пальба. Причем с залпами, что вызывало удивление. Русская армия крайне редко применяла такой способ стрельбы, а польское ополчение — не пример и не доказательство. «Что за чертовщина?» — пробормотал Давыдов. «Кузьма, достань-ка трубу!» Денщик, не отходивший от командира ни на шаг, подал требуемое, не забыв напомнить. Только не потеряйте, ваше благородие, как в прошлый раз. Последнее изыди. Всматриваться Денису Васильевичу не пришлось. Дробный стук барабанов и показавшаяся ровная ряды в синих мундирах под развёрнутыми знамёнами возвестили о появлении на поле боя нового игрока. Игрока безжалостного и не простившего предательства со стороны недавнего союзника, ставшего ещё не врагом, но близко к тому. Если враг не сдается, его уничтожают. Сдается, но не тебе, неважно, он тоже должен быть уничтожен. Строй остановился. Офицер на коне взмахнул саблей, и ближайших к французам неаполитанцев попросту смело. Опять барабаны. Синие мундиры сделали пять шагов вперед, выходя из медленно рассеивающейся дымовой завесы, и вот новый залп. Барабаны, пять шагов. «Залп!» «Знающий стервец!» Зло скалился Давыдов. «Миша, попасть сможешь?» Нечихаев с сомнением покачал головой. «Вряд ли, слишком далеко». А неаполитанцы побежали, предпочтя сыграть с фортуной на минном поле, чем погибнуть от французских штыков. А те накатывались волной. Нет, даже не волной, а полчищем прожорливой саранчи, остановить которое может только чудо. Но увы, его не происходило. Не как взбесились, своих-то вот так. Капитан лейтенант наблюдал за избиением, происходившим с невиданным доселе жесточением. Наверняка есть веская причина, заметил Мишка. Несомненно, согласился Денис Васильевич. Интересно было бы её узнать. А на противоположном берегу реки творился ад но, может быть, немного не похожий на настоящий, чтобы называть его столь громким именем, но вполне подходящий под это определение. Полковник Леруа, не доверяя излишне мягким младшим офицерам, лично командовал солдатами, расстреливающими предателей, и, по его мнению, имел на это полное право. Мерзавцы, по ошибке считающиеся союзниками, за последние четыре часа устроили два взрыва и три обстрела из засады, а в последний раз обнаглели до того, что перестали прятаться и были замечены и опознаны. Но не русские же вырядились в чужие мундиры, неаполитанцы и никто кроме них. И сейчас забегали, чувствуя неотвратимость возмездия за злодейство. «Не уйдете, каналье! Порог должен быть наказан!» Гораздо позже свидетели утверждали, что господин полковник произносил вслух все эти фразы, но им не поверили. Слишком уж театрально они звучали, и вряд ли командир гвардейского полка мог говорить столь напыщенно и глупо. Так что попытка защиты представителя Руа умолишонным не увенчалась успехом, и приговор суда прозвучал ожидаемо. Верёвка, забегая немного вперёд, скажем, осуждённого к повешению француза освободили казаки в ночь перед казнью, устроившие налёт на штаб корпуса. О чём он сам впоследствии неоднократно жалел. И закончился и воин дни свои. Впрочем, любознательный слушатель будет ему доведётся побывать на далёкой Чукотке и сам сможет об этом догадаться. Достаточно лишь попросить местных жителей поведать удивительнейшую историю про держамого злыми духами белого человека, хитрых моржах, смелым песце, приходящим вовремя и сытым медведе. Весьма курьёзный Но очень даже поучительный рассказ, однако. Южнее Минска. Спустя два дня. «С ума не посходили, что ли, Ваш благородие?» Кузьма Петров как раз закончил чистку, изрядно поработавший за ночь в винтовке, и после сосредоточенного молчания позволил себе немного поворчать. «Разве француз в темноте воюет?» «Да чтоб тебя перевернуло и прихлопнуло!» Давыдов снял с углей турку с убежавшим через край кофеем. «Не говори под руку!» «Виноват, Денис Васильевич!» Денщик принюхался к горьковатому запаху, к которому так и не привык за время службы у капитан-лейтенанта, и вздохнул. «Поспать не дали, супостаты!» «На том свете выспимся!» «Оно, конечно! Только когда это еще будет? Мы ведь не торопимся, да?» Давыдов улыбнулся. Он и сам бы не прочь прикорнуть часов по восемь на каждый глаз. Но долг звал в окопы. Хорошо в теплой землянке, перекрытой бревнами в два наката, да вспышущей с жаром железной печкой. Что поделать, Кузьма? Очередность следует соблюдать. Да я разве против чего говорю, ваше благородие? А ты попробуй вообще ничего не говорить. Вдруг понравится. Партизанский отряд сидел в обороне с удобствами. Пока одна его половина отражала французские атаки на позиции, другая отдыхала. Нехти какой комфорт, конечно, но даже отхожие места оборудованы по всем правилам, дабы в минуту уединения солдат был ограждён от холодного ветра и укрыт от возможного дождя. Здоровье превыше всего, тем более за небоевые потери командиру приходится выплачивать отнюдь не малый штраф из собственного денежного содержания. Так и воевали посменно. Сейчас Денис Васильевич как раз собирался заменить лейтенанта Нечихаева, сидевшего в окопах с четырех часов утра. Нет, а французы каковы? Медом им здесь намазано, что ли? Вон у Федора Ивановича Толстого на участке, тишь да благодать. Сунулись было баварцы, по соплям получили. И более никто батальон не беспокоит. А тут лезут и лезут, просто спасу нет. Потери первые появились. Восемь человек ранено и двое убитых, что при небольшой численности отряда довольно-таки неприятно. «Кузьма, готов!» Давыдов выплеснул остатки кофе в затухающий костерок и с недоумением посмотрел на денщика. «Ты не как в поход на две недели собрался?» Тот как раз заканчивал забивать всякой всячиной второй мешок и отозвался не сразу. «Все нужное, Денис Васильевич! А ну, как вам что-то понадобится, а у меня оно есть!» Что там? И куда столько? Кузьма сделал удивлённую физиономию, но терпеливо пояснил. То лубчики нужны, от Покрова почитай 2 недели прошли, вот-вот снег ляжет, а на движимом окопе сидеть холодно. Валенки вот ещё, настоящие, заволжские, не какая-то там Ярославская срамота. Опять же, овчину прихватил. А это зачем? Сидеть на них будем? Задницу не застудим, да и прочему поберечьsъ крайне полезно. Прыхвелактика, вот. Кстати, о лекарствах в ваше благородие. Их я тоже взял. Не откажетесь от чарочки здоровья для. Искушаешь змей. Как можно, Денис Васильевич? Обиделся денщик. Способствует твёрдости руки и верности глаза на сорока травах. А давай, согласился капитан-лейтенант. Но это точно лекарство? Ничаев отнёсся к благоуханию, распространяемому командиром, весьма неодобрительно. Чуткий нюх непьющего человека страдал от резкого запаха самогона, и никакие травы не перебьют мощный дух севухи. Расслабился что-то Денис Васильевич в последнее время, как бы ни нашёл приключения на свою голову. Как раз выдалась передышка между французскими атаками, и смена прошла спокойно, или совсем выдохся супостат. Что тут у вас? поинтересовался капитан-лейтенант. Да как обычно, Мишка звучно зевнул. Неприятель гонит вперёд всяческий сброд, а непосредственно французы пока не появлялись. Не иначе Бонопарт и готовит пакость. Этот, может, кивнул Давыдов. А что за взрывы перед самым рассветом? Ерунда, конная батарея на рысях выскочила на минное поле, и и всё. Вот это мне и не нравится. Наполеон известен пристрастием к артиллерии, а где она? Одна батарея не в счёт. Не успели? Сомнительно. Ладно, иди отдыхай. Вялое противостояние, когда одна сторона изображает атаки, а другая несколькими десятками выстрелов их отбивает, продолжалось неделю. Неприятель пару раз в день шёл на занимаемые партизанами позиции силами от роты до батальона и откатывался назад, при малейшем сопротивлении. Артиллерия больше не появлялась. Французы на помощь итальянцам и испанцам не шли. Странная война, однако. Обеспокоенный таким положением, делал командир Красногвардейской дивизии генерал-майор Тучков неоднократно высылал разведку, но приведённые дозорами пленные твердили в один голос, что со дня на день ожидают подхода основных сил и совершенно не понимают причин их задержки. Но они То есть силы обязательно будут, потому что просто не могут не быть. Непонятная и неприятная ситуация, особенно если учесть отсутствие новостей из ставки главнокомандующего. Чёрта в Кулибин, сколько всего изобрёл, а сообщения до сих пор передаются курьерами. Неужели нельзя придумать что-то вроде переносного телеграфа? Есть, правда, гелиографы, но это больше игрушка, чем серьёзное устройство, и работает лишь в солнечную погоду на расстоянии прямой видимости. Зря они взяли почтовых голубей, как Федор Иванович Толстой предлагал. Быстро, в какой-то степени надежно, а в крайнем случае вкусно. И долго эта мерд будет продолжаться? Обычно спокойный и невозмутимый генерал хлопнул ладонью по карте и, заглянувший на шум дежурный офицер, осторожно поинтересовался. «Чаю?» «К черту чай!» «Зря отказываетесь!» По утверждению нашего повара, запасы подошли к концу, и больше подвоза не планируется. Летенант позволил себе улыбнуться. Потом разве что ангел небесный на крылех принесёт. Каково же было удивление дежурного, когда в землянку проник восторженный вопль снаружи: "Летит! Летит!" А вот и ангел явился, усмехнулся Тучков, набрасывая на плечи полушубок. Пойдёмте встречать небесного посланца, Дмитрий Иванович. Я же пошутил, растерянно пробормотал лейтенант. С такими вещами не шутят. Появление небесного гостя, хоть и было встречено красноармейцами с радостью, но вовсе не удивило. Да, прилетел. Да, воздушный шар. Мало ли их по России летает. Вот если бы свежую почту привёз, тогда другое дело. Но это маловероятно. Воздухоплаватели предпочтут пару-тройку бомб загрузить в корзину а мешок с письмами и газетами злонамеренно позабудут. Право слова, люди не от мира сего, витающие в облаках во всех смыслах». Летательный аппарат вышел точно на штаб дивизии, хотя никаких приспособлений для руления или как там называются эти штуки, на нем не наблюдалось. И как же они умудряются всегда попадать в нужное место и в нужное время? «Эй, пешеходы, принимайте швартовы!» На землю упал конец толстого просмоленного каната к дереву в выши. Лётчик из корзины внимательно проследил за правильностью швартовки и выбросил за борт верёвочную лестницу. "Я бы трезво побоялся вот так", заметил дежурный лейтенант. "И в здравом уме тоже". Тучков снисходительно улыбнулся. Ему не раз приходилось присутствовать на учениях гусарских полков и лишь война не позволила устроить такие же тренировки в Красной Гвардии. Впрочем, а почему бы не организовать что-то подобное прямо сегодня? Меж тем воздухоплаватель проявлял чудеса акробатики, спускаясь почти из-под небесья, повихляющейся из стороны в сторону лесенки. И охота человеку так рисковать. Подтянули бы пониже к земле. Какая проблема? Или боится порвать оболочку о ветке деревьев? «Депеша от светлейшего князя, фельдмаршала Кутузова, ваше превосходительство!» Закричал небесный посланец, умудрившийся с высоты разглядеть погоны командира дивизии. Тучков поморщился. «Ну, точно не от мира сего. Никакого понимания о секретности и конфиденциальности. Дмитрий Иванович, вызовите командиров батальонов и начальников штабов». Красная гвардия не имеет привычного деления на полки, и состоит из батальонов в достаточной степени автономных и самостоятельных для решения собственных задач. Командиров не пришлось долго разыскивать. При появлении воздушного шара господа офицеры сами начали подтягиваться к штабу, справедливо полагая, что за получением известий сразу же последует военный совет. Он и состоялся. В штабной землянке генерал-майор обвел всех хмурым взглядом, и бросил на стол вскрытый пакет. «Поздравляю, господа! Мы болваны!» Удивленная тишина и ни единого возражения. А Федор Иванович Толстой даже кивнул в подтверждение слов командира. «Да, болваны!» — повторил Тучков. «Но не расстраивайтесь, я тоже такой, как и все!» «Скромность красит человека!» — не удержался от улыбки Иван Лопухин. «Но до определенной степени!» Оставьте каламбуры для дам, господин капитан, не поддержал шутку командир дивизии. Вчера Наполеон взял Невель и Великие Луки, идёт к Пскову, чёрт побери. Как так? А эти, а здесь отвлекающий манёвр, здесь пешки, которыми пожертвовали. Вы играете в шахматы, Иван Михайлович? Так вот, в них появился новый термин полная задница.